Галилео Галилей Галилей родился 15 февраля 1564 года в Пизе, Италия, в обедневшей дворянской семье. Он получил начальное классическое образование и в сентябре 1581 года стал студентом университета в Пизе. Галилео изучал труды Евклида и Архимеда и, узнав о законе Архимеда, сконструировал гидростатические весы. В 1586 году он написал две работы о гидростатических весах и об определении центра тяжести тел, которые заинтересовали инспектора военных укреплений Гвидобальдо-дель-Монте. В 1589 году он помог Галилею получить должность профессора математики в университете Пизы. В 1592 году ученый переизбирается в более известный в то время университет в Падуе, где проработал следующие 18 лет. 5 марта 1616 года вышел декрет Папы Павла V, запрещающий учение Коперника. А в 1623 шестьсот двадцать третьем году издается научно-популярная книга Галилея «Про бирных дел мастер», которую он посвятил новому папе Урбану VIII. В конце 1629 шестьсот двадцать года Галилей завершил диалог о двух главнейших системах мира Птолемеевой и Коперниковой на итальянском языке. В августе тысячи шестьсот тридцать второго года была запрещена продажа диалога. Сам Галилей был обвинен и, как сильно подозреваемый в ереси, признан виновным в нарушении церковных запретов и приговорен к пожизненному тюремному заключению. Папа заменил тюремное заключение ссылкой. Галилею было разрешено жить на его вилле Арчетри близ Лоренции без права выезда. Ему предписывалось под страхом наказания не рассуждать более письменно или устно каким-либо образом о движении земли и о неподвижности солнца. 8 января 1642 года Галилей умер. Папа Урбан VIII велел похоронить его без почестей. Через 85 лет власти Флоренции перенесли прах Галилея в усыпальницу собора Санта-Крочи. Через 340 лет папа Иоанн Павел II снял обвинение с Галилея. Научные достижения Галилео Галилея Галилей читал лекции по геометрии, механике и астрономии. На лекциях по механике он ставил опыты. Например, демонстрировал движение шаров одинакового размера из дерева и металла по гладкому наклонному желобу. Опыт показывал, что ускорение шаров зависит только от угла наклона желоба и не зависит от массы. Это противоречило утверждению Аристотеля, что скорость падающего тела тем больше, чем больше его масса. Размышления о законах падения тел Галилей изложил в небольшом труде о движении, 1590 год. Дома Галилей устроил мастерскую для изготовления различных приборов. Здесь он сконструировал термоскоп, термометр и метроном. В 1597 году Галилей познакомился с книгой Кеплера «Космографическая тайна». В мае 1609 года Галилей узнал о голландских зрительных трубах. В августе 1609 года он сделал подобный инструмент с восьмикратным увеличением, а в конце ноября — с двадцатикратным. В телескоп он увидел, что поверхность Луны неровная, шероховатая, покрытая впадинами и возвышенностями, совершенно так же, как и поверхность Земли. Поняв, что яркие точки на неосвещенной части Луны около терминатора — это вершины гор, уже освещенные Солнцем, он определяет их высоту. В конце 1609 года Галилей обнаружил, что Млечный Путь состоит из далеких звезд. 7 января 1610 года с помощью тридцатикратного кратного телескопа он увидел звезды около Юпитера. Открыв четыре спутника Юпитера, которые сегодня называют Галилеевыми, сам Галилей полагал, что открыл четыре новые планеты, которые двигались вокруг другой, очень большой звезды, так же, как Венера, Меркурий и, возможно, другие известные планеты движутся вокруг Солнца. Это открытие Галилей посвятил герцогу Тосканскому, который наградил Галилея титулом первого математика и философа. В марте 1610 года вышла книга Галилея «Звездный вестник», в которой он описал свои открытия. Он послал книгу Кеплеру. Кеплер написал ответ, разговор со «Звездным вестником», где выразил полное доверие наблюдениям Галилея. Поддержка Кеплера была очень важна для Галилея. Кеплер предложил для звезд Епитера и для Луны название «Спутник». Однако Галилей не смог понять законы Кеплера и не принял его догадку о связи морских приливов с Луной. Кеплер понимал, что Солнце притягивает планеты, и поэтому их движение нельзя считать свободным, инерционным. Галилей же считал, что небесные тела не взаимодействуют поэтому инерционные движения есть движения по окружности. В июле 1610 года Галилей увидел звездообразные придатки у Сатурна. В конце 1610 года он открыл фазы Венеры, которые наблюдаются только если Венера отражает солнечный свет и доказывает, что она движется вокруг Солнца. Примерно тогда Галилей увидел на солнце темные пятна и понял, что они находятся на вращающемся солнце. Он обнаружил, что в центре пятно темнее, чем по краям. Пятна появляются группами, чаще всего в пределах двух поясов по обеим сторонам от солнечного экватора и никогда не видны вблизи полюсов. Весной 1611 года Галилей выступил с докладом перед учеными-изуитами Римского католического колледжа, которые и подтвердили реальность открытий Галилея.